Глава тридцать Господи, что тут началось? Жена, оба моих защитника, репортеры. Кто-то из присяжных и совершенно незнакомые люди протискиваются ко мне пожать руку. Барбара обнимает меня, прижимается всем телом. Это возбуждает. Первый признак возрождения нормальной жизни. Я так рада за тебя, милый, — целует она меня. Ты не представляешь, как я счастлива. Сегодня я, наконец, решаю выйти из зала суда через котельную. Мне не хочется оказаться перед оравой журналистов. Вчетвером, Барбара, Сэнди, Джейми и я, мы незаметно скрываемся из виду. Но окончательно уйти от преследования все же не удается. У входа в здание, где размещается офис Алехандра Стерна, нас тоже поджидает толпа журналистов. Мы молча поднимаемся по лестнице. На столе в конференц-зале уже расставлена неизвестно откуда взявшаяся закуска. Но поесть нам не дают. Беспрерывно звонят телефоны. Секретарши докладывают, что приемная полна народу, и репортеры бродят по всем коридорам. Изголодавшийся монстр требует пищи. Я не имею права мешать Сэнди отметить успешное окончание такого громкого дела. И с экономической, и с профессиональной точки зрения оно открывает ему блестящие перспективы. Алехандро Стерн стал фигурой общенационального масштаба. Поэтому, нас, расъев по сандвичу с мясом и вареной кукурузой, мы все спускаемся в вестибюль, где собрались представители прессы и неугомонные телевизионщики. Микрофоны, магнитофоны, ослепительно яркие Юпитеры. Сначала говорит Сэнди. За ним я. Не думаю, чтобы кто-нибудь нашел соответствующие моменту слова, тем более сразу же по завершении процесса. Я рад, что все позади. Вероятно, я никогда не осознаю до конца, как все это произошло. Я благодарен судьбе, что меня представлял лучший юрист на свете. Я уклоняюсь от ответов на вопросы о Делла Гуарди, потому что еще не определил своего отношения к нему. Часть моего существа удовлетворяется мыслью, что он просто выполнял свою работу. Никто не спрашивает о не Литли, и я не упоминаю его имя». Мне, наверное, следовало бы быть ему благодарным, но я сомневаюсь, что после минувшей ночи найду для него добрые слова. А наверху в конференц-зале опять шампанское. Такое же, что Кэмп раскупорил вчера. Интересно, Сэнди специально готовился к этому торжеству? Или у него всегда полный холодильник игристого напитка? В комнате полно посетителей, и мы все вместе пьем за здоровье и благополучие Алехандра Стерна. Здесь же и Клара, жена Сэнди. Подкатывает в своей коляске Лидия МакДугал. Со слезами на глазах она обнимает меня. Ни секунды не сомневалась, что все обойдется. Подходит Барбара, говорит, что отправляется домой. Она надеется, что Нат вернется на день раньше. Может быть, директриса лагеря устроит ему местечко на самолете ДС-3, который курсирует между нашим городом и Скейджином. Для этого надо сделать множество звонков. Я провожаю ее до выхода. «Какое это облегчение знать, что все кончилось хорошо», — говорит она. «Я не могу представить, что переживает сейчас Барбара, но чувствую, что даже в эти радостные часы между нами что-то стоит. Чтобы получить прощение и забыть былые обиды, мне, нам обоим, предстоит проделать нелегкий путь, преодолевая глубокую пропасть непонимания и отчуждения». В офис Алехандро Стерна продолжают пребывать люди. Пришли полицейские чины и юристы со всего города. Многих я не знаю и чувствую себя не в своей тарелке. Первоначальная эйфория улетучилась, уступив место меланхолии. Сначала я подумал, что это от усталости, но потом понял, что неясная тревога и недовольство собой, как нефть, проступающая на поверхность почвы, проистекают из какого-то другого неизвестного источника. Потихоньку, ни с кем не прощаясь, я ухожу. День клонится к вечеру. Удлиняются тени. Налетают порывы легкого ветерка, напоенного запахом Милета. На лотках стопки вечерних газет. Половину первой полосы трибьюн занимает большой заголовок «Судья закрывает дело Себича» и более мелким шрифтом называя действие обвинения позором. Я покупаю газету и читаю. Судья Ларен Литл, член Верховного суда округа kindle Сегодня закрыл дело, возбужденное в связи с фактом убийства против Рожата К. Себича, бывшего заместителя окружного прокурора округа, завершив тем самым восьмидневный процесс. Судья резко критиковал действующего окружного прокурора Нико Делагварди и даже сказал, что некоторые доказательства вины Себича, бывшего политического соперника Делагварди, обвинением сфабрикованы. Другая городская газета выступила в том же духе. Из Нико сделали отбивную котлету. Подстроенный процесс против политического противника, дальше ехать некуда. Весть о нем прокатится от Тихоокеанского побережья до Атлантического. Нико не скоро оправится от такого удара. СМИ, не признающие полутонов, оттенков, нюансов, даже не упомянули о его заключительном жесте, отказе от выдвинутых против меня обвинений. Я иду к реке. В городе сегодня непривычно тихо. На берегу открыли новый ресторан. Несколько столиков на свежем воздухе. Заказываю два пива, сэндвич и раскрываю спортивную страницу, чтобы спрятаться от любопытных взоров немногочисленных прохожих. Читать, разумеется, не читаю, потому что целиком погрузился в себя. Около шести звоню Барбаре. Трубку никто не берет. Очевидно, она на пути в аэропорт. Мне хочется поскорее попасть домой, поскорее увидеть НАТО. Но перед этим я должен навестить одного человека. Дверь в контору открыта, но внутри, кажется, никого нет. Слышится только один голос. Сэнди обсуждает с кем-то очередное дело. Такова жизнь. Днем он одержал победу в крупном процессе, а вечером снова за работу. Я вхожу в его кабинет. Сэнди разговаривает по телефону. Перед ним на столе бумаги, на диване газеты. «Да-да», — говорит он. Извините, ко мне Расти Себич пришел. Да, завтра не позднее десяти. Даю твердое обещание. Он кладет трубку. Это клиент. Вернулся? Прости, что ушел, не прощаясь. Сэнди отмахивается. Хочу поговорить с тобой. Бывает. У меня были клиенты, которые после процесса по нескольку раз приходили. Некоторые даже в течение месяца. Видно, испытывали потребность разрядиться. Ты позволишь? Я беру из ящика сигару. Сэнди следует моему примеру. Мы закуриваем. Адвокат и его клиент. Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя. Сэнди протестующе выставляет ладонь. Я говорю, что восхищен тем, как он защищал меня, что другого такого адвоката нет на свете. Вижу, что похвала льстит Сэнди, хотя он, конечно же, считает ее заслуженной. Кроме того, мне хочется знать, что произошло сегодня в суде. «Как что? С тебя сняли серьезнейшие обвинения?» «Да нет, я хочу знать, что действительно произошло. Вчера ты объяснял, почему ларрану придется задействовать присяжных, а сегодня он снимает обвинения даже без ходатайства со стороны защиты. Расти, я просто высказал предположение о том, что предпримет судья. Какой юрист может точно предсказать, куда он повернет?» Ларрен решил не подвергать тебе риску необдуманного вердикта. Мы должны быть благодарны ему за его проницательность и настойчивость. Вчера вечером ты высказал предположение, что у обвинения достаточно доказательств, чтобы присяжные приступили к исполнению своих обязанностей. Расти, я по натуре пессимист. Не надо корить меня за это. Если бы я предсказал победу, а результат оказался бы противоположным, я понял бы твою озабоченность, а так не понимаю». Неужели не понимаешь? Мы оба знаем, что с самого начала позиция обвинения была шаткой, а по ходу слушания она и вовсе ослабла. Некоторые решения судьи были не в его пользу, отдельные их свидетели не оправдали возложенных на них надежд. Одно вещественное доказательство необъяснимым образом пропало, другое неверно истолковано. Замысел обвинения провалился, такое частенько случается. А сегодня их дела пошли еще хуже. Достаточно вспомнить показания доктора Робинсона. Они о многом говорят. «Ты в самом деле так думаешь?» «Я не говорил ему, что убил Карлайн, Ну и что из этого?» «Я юрист. Больше того, прокурор. Уж я-то знаю, что не следует изливать душу перед кем бы то ни было». «Да, но визит к психиатру через два дня после происшествия, запрет на разглашение содержания ваших разговоров — это важное доказательство, выявленное обвинением». Сэнди хмурится, отводит глаза. При крутом повороте событий некоторые люди ведут себя по меньшей мере странно. Ты думаешь о том, что произошло, это естественно. Но пусть эти мысли не сказываются на общей оценке результатов, не омрачают итог. Сказано уклончиво, дипломатично. Мол, тот факт, что ты убил Кэролайн, не должен влиять на твое суждение как юриста. Это смахивает на предательство. Пусть мелкое, тонкое. Его слова настолько неуместны, что я убеждаюсь, Догадки мои не беспочвенны. Сэнди. Я провел в судах двенадцать лет. В нашем случае что-то не так. Сэнди улыбается, кладет сигару в пепельницу, складывает руки на груди крест-накрест. Все так. Ты оправдан. Судьи продолжают судить преступников. Отправляйся домой к жене. Натаниэль уже вернулся. Это чудесно, когда вся семья в сборе. Сэнди. Чем объясняется то, что произошло сегодня, гнуя свое? Чем? Свидетельскими показаниями, тактикой твоего адвоката, промахами обвинения, твоей незапятнанной репутацией, что я еще могу сказать? Мне кажется, ты знаешь то, что известно мне. Ты о чем, Расти? О папке «П». О Ларрани и Карлайн. О том, как с ее помощью ему давали взятки. Шок не входит в число эмоциональных состояний Алехандро Стерна. Он настолько уверен в своем знании людей, что не позволяет себе удивляться чему бы то ни было. Но сейчас он весь напрягся, губы плотно сжаты. Сэнди пристально рассматривает пепел на сигаре. «Расти, ты знаешь, я твой друг, но одновременно я твой адвокат. Я умею хранить чужие секреты, но и своих не раскрываю. Я готов выслушать что угодно, даже самое неприятное. Ты догадываешься, что мне пришлось перенести в последние месяцы. Я тоже умею хранить секреты. Ты сам сказал вчера об этом. Но понимаешь, я обладаю одной дурацкой чертой. Хочу знать правду. Я жду, что скажет Сэнди. Он встает. Понимаю. Ты хочешь знать, честный ли человек Ларен Литл? Мои подозрения обоснованы, согласись. «Нет, не обоснованно». Сэнди садится на подлокотник дивана, ослабляет узел галстука. «Я скажу тебе, что мне известно. Откуда я это узнал, тебя не касается. У меня много клиентов. Люди часто обращаются к адвокату посоветоваться. Скажу тебе то, что никому не говорил. Но при одном условии. Мы никогда больше не вернемся к этой теме, ты понял?» «Вполне». «Прости, я немного пофилософствую». Не все неприглядные поступки людей объясняются изъянами характера. Нередко обстоятельства сильнее нас, и человек поддается искушению. Есть такое старомодное слово. Так вот, я знаю Ларра на всю жизнь. После развода с женой он был совершенно не в себе. Начал пить и пить много. Кажется, играл. Забросил юридическую практику, потом у него завязались отношения с этой прелестной, амбициозной и корыстолюбивой женщиной. Хотел наладить свою личную жизнь? но вместо этого попал в Судейское болото, где разбирают пустяковые мелкие дела. Лара умный человек, у него удивительные способности, а ему несколько лет приходилось заниматься нарушителями правил дорожного движения, пьяными драчунами, сексуальными извращенцами. И за дня в день одно и то же. Привод, суд, условное наказание, послесудебный надзор. Лара оказался в среде, где продажность сверху донизу была обыденностью и сущим бедствием для города. Брали все. Поручители, полицейские, те, кто осуществляет надзор. Северный филиал был рассадником незаконных сделок. Расти, неужели ты думаешь, что Ларрен исключение? Ты что, оправдываешь его, вырывается у меня? Взгляд Сэнди делается жестким, чужим. Ни в коем случае, энергично возражает он. Ни в коем случае. С такими позорными явлениями мириться нельзя. Они подрывают наши общественные устои. Если бы мне пришлось разбирать дело подкупленного должностного лица, суровый приговор обвиняемому был бы обеспечен. Может быть, даже пожизненное заключение. Но то, что случилось в прошлом... Сегодня Ларрен Литл предпочел бы умереть, говорю это совершенно искренне, нежели скомпрометировать звание судьи. Это мое мнение. Мой прокурорский опыт подсказывает другое. Взяточничество — не приступ не здоровья, а прогрессирующая болезнь. Это всего лишь эпизод, случайность, тем более в далеком прошлом. Ты уверен? На сто процентов. И чем же закончился этот эпизод? Я не литописец округа Киндл. Говорят, разное. И все же, Сэнди. Руки у него теперь лежат на коленях. Лицо помрачнело. Умение хранить секреты? одной из составляющих его профессионализма. Насколько мне известно, Реймонд Хорган узнал о случившемся и потребовал прекратить маздаимство. Полиция 32-го участка начала собственное расследование. В северном филиале стали опасаться, что в его ходе будут выявлены и другие взяточники. Я слышал это от двух людей, которых коснулась эта история. Так или иначе, было решено, чтобы окружной прокурор начал официальное расследование. Может быть... Сэнди смотрит в сторону и еле заметно улыбается чему-то своему. Так им посоветовал их адвокат. Лично я уверенно не сделали ставку на то, что Хорган естественно известит своего старого друга о грозящей ему опасности и посоветует ему бросить это дело, пока не поздно. Думаю, что так оно и было. Хотя не знаю, прав я или нет. Я должен был бы догадаться, что Хорган так или иначе причастен к тем событиям. Меня охватывает чувство среднее между разочарованием и негодованием. А знаешь, было время, когда я смотрел на Реймонда Хоргана и Ларрена Литла как на героев. Так и есть. Они сделали много добрых дел. А как насчет Мольта? Сэнди отрицательно качает головой. Насколько я знаю, он был не в курсе. Вероятно, не верил слухам и разговорам. Его голова была занята Кэролайн. Он был ее верным рабом, ее собачонкой. Убежден, что она вертела им, как хотела. В Латинской Америке во времена моей молодости было много женщин типа Кэролайн. Я сам с такими сталкивался. Женщины использовали свои прелести, свою чувственность наступательно, можно сказать, агрессивно. Теперь на таких, кто подобным образом прокладывает себе путь наверх, смотрят неодобрительно, мало того презрительно. Но надо отдать должное Каролайн она умела это делать. «Ах, Кэролайн», — вдруг с невыносимой грустью думаю я. «Чего я хотел от нее?» «Нет, у Сэнди не совсем верное мнение о ней. Может быть, сказываются перенесенные мною испытания и неожиданный конец процесса, или в округе Киндл объявили неделю всеобщей амнистии, или меня посещает очередное дурацкое наваждение, не знаю. Но я сижу в этом, похожем на дамский будуар кабинете в клубах сигарного дыма, и отчаянно тоскую по этой женщине. Что, если я совсем не понимал Кэролайн? Может быть, она страдала какой-то врожденной болезнью, или получила родовую травму, или у нее атрофировались органы чувств? Глупые догадки. Скорее, ее, как и многих из нас, искалечила бесчеловечная жизнь. Меня вдруг пронзает нестерпимая боль. Ее боль. Она была как паук, запутавшийся в собственной паутине. Конечно, она мучилась. Мучилась по-своему. Мучилась не случайно. Можно только гадать о причинах. Не знаю, в каком горниле жестокости выкован ее незаурядный характер. Но очевидно, что когда-то ей была нанесена смертельная обида. Что ее окружало зло, от которого она хотела, но не смогла уберечься. Она пыталась измениться перепробовала множество ролей любовница гангстера звезда на тусклом небосклоне посредственности доброволец на службе общественно полезного дела путешественница в страну необузданных страстей умный решительный прокурор готовый отправить за решетку любого приступившего закон но ничто было не в силах изменить ее суть последствия бесчестия хуже самого бесчестия Навязанную ей с рождения жестокость. Обманывая себя, тешясь самооправданием и затаив боль в душе, она швырнула обратно людям. — Так как? — спрашивает Сэнди. — Ты удовлетворен? — Тем, что ты сказала Ларрене. — Чем же еще? Он не мог знать, о чем я все это время думаю. — Нет, Сэнди, не удовлетворен. Ларрен не имел права браться за мое дело. Должен был отказаться, как только ему предложили вести его. «Может быть, ты и прав, Расти, однако, позволь напомнить, он не знал, что злополучная папка «П», как ты ее называешь, будет фигурировать в качестве аргумента защиты». «Но ты ведь знал?» «Я?» — Сэнди рукой разгоняет табачный дым и говорит что-то по-испански, вероятно, какое-то ругательство. «Хочешь подать на меня жалобу?» «Надеюсь, ты не думаешь, что я с самого начала процесса решил использовать то дело?» Что я должен был, по-твоему, сделать? Подать ходатайство об отводе Ларрена Литла? Интересно, как бы я его сформулировал. Ваша честь, освободите судейское кресло для другого человека, поскольку жертва была когда-то вашей любовницей, и вы вместе занимались противозаконными махинациями? Я не циник, но некоторые вещи не для прений в суде. Мне нравится, что ты за честность в нашей профессии. Но твоя придирчивость при данных обстоятельствах, откровенно говоря, удивляет? по-моему, ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Я, в сущности, не педант. Меня не интересуют формулировки и вообще техническая сторона вопроса. Но у меня такое ощущение, что процесс шел не так, как следовало бы. Сэнди кладет сигару в пепельницу и приближается ко мне, нарочито медленно демонстрируя свое удивление и недовольство. Но я это уже видел и не раз. Мне хорошо знакомы все его повадки. Меня не проведешь. Сэнди, я многое передумал за последние часы. Если разобраться в деле, которое заключено в папке «П», карьере Ларрена Литла придет конец. Ты использовал любую возможность, чтобы прозрачно намекнуть ему, что именно это и собираешься сделать. Милый Расти, ты, должно быть, знаешь что-то, чего не знаю я. Ничто не указывает на то, что Ларрен догадывается о содержании этой папки. Она ни разу не фигурировала в суде. «Сэнди, ты не обидишься, если я скажу, что ты не вполне откровенен со мной?» «Боже мой!» — говорит Сэнди. «Ты заговорил, как моя Клара!» Он улыбается, но я не клюну и на эту его наживку. «Признаюсь, я не сразу уразумел, что к чему». Какое-то время я думал, что это простая случайность, твои частые упоминания о папке. Теперь я понимаю, ты хотел привлечь внимание Ларрена. Последний раз, когда ты упомянул о ней, кажется, во время допроса Липа, у тебя уже не было необходимости давить на Томми. С ним ты уже разделался. Ты к этому моменту все знал о Кумачае. Тем не менее, продолжал намекать, что при необходимости на глазах у публики вывалишь грязное белье поэтому при допросе органа ты и заявил, что дело против меня сфабриковано. Этим ты дал Ларрену понять, что защита ни перед чем не остановится. «Ты хороший следователь Расти», — произносит Сэнди, помолчав. «Ты мне льстишь, а я, наоборот, думал, что малость туповат. Есть куча вещей, до которых я не додумался. Взять хотя бы одно замечание, сделанное тобой несколько секунд назад». «Откуда ты знал, что Ларрон поймет, какой материал в папке «П»?» «Что на его грязных делишках?» «Говори». Мы долго смотрим друг на друга. Если Сэнди обескуражен, то умело это скрывает. «Мне нечего сказать, Расти. Просто у меня возникли некоторые предположения, особенно когда я увидел, как Ларрен реагирует на показаниях Органа. Они близкие люди, прекрасно понимают друг друга». Как я уже говорил, Реймонд не мог остаться равнодушным к факту взяточничества. Мне кажется, между ними произошел тогда серьезный разговор. Правда, я точно не знаю, но мне это подсказывает интуиция юриста. Да, Хорган, вот кого я упустил. Он не мог не сказать Ларану об этой папке. Сэнди прав. Надо подумать о происшедшем с другой точки зрения. Но это потом. Сейчас надо окончательно объясниться с Сэнди. «Поправь меня, если что не так, — говорю я ему. Ты, конечно, не собирался открыто угрожать Ларрену разоблачением. Это не пошло бы на пользу процессу, даже могло нанести вред. И вообще не в духе Алехандро Стерна. Ты должен был придумать тонкий и эффективный ход. Дать понять Ларрену, что у него есть проблемы. Но сделать это так, чтобы никто ни о чем не догадался поэтому ты нашел другую цель, Томми Мольто. Сделал вид, будто защита намерена разоблачить именно этого человека и никого иного. Ларрен попался на твою удочку, поверил в это, и чтобы отвести удар от себя, тоже стал катить бочку на Мольто. Он высмеивал его, угрожал привлечь к ответственности за неуважение к суду, обвинил в подтасовке доказательств и в том, что он подает знаки свидетелям. Однако это была палка о двух концах. Чем дальше загоняли Томми в угол, тем больше казалось, что ты привлечешь к разбирательству материалы папки. Складывалось впечатление, что дело действительно состряпал Мольта, чтобы себич не узнал о его сомнительном прошлом. Тем важнее было для Ларрена поскорее прекратить дело. Он опасался, что ты все-таки вытащишь на свет эту давнюю историю, что правда выплывет наружу. Он мог бы поспорить на собственное ранчо, что Томми не будет скрывать грязные делишки в северном филиале, если он что-нибудь знал о них. Единственное, что могло удержать его, это желание защитить Каролайн и память о ней. Но он не стал бы спасать шкуру Ларрена ценой собственной. Поэтому Ларрен, не дожидаясь нашего ходатайства, спешит заявить о закрытии дела. «И знаешь, что интересно, Сэнди?» В зале был только один человек, который точно знал, как должен закончиться процесс. Ты. Ты предвидел развязку и в меру сил и возможностей ее приближал. Сэнди открыто смотрит мне в глаза. «Ты меня осуждаешь, Расти?» «Нет, я придерживаюсь с точки зрения Алехандро Стерна. Любой может поддаться искушению». «Это верно», — грустно улыбается Сэнди но терпимость не предполагает отказ от принципов. Я знаю, что поступаю сейчас как неблагодарная свинья, и тем не менее мне это решительно не нравится». Сэнди наклоняет голову, смотрит из-под лобья, говорит, чеканя каждое слово, «Я действовал в твоих интересах, Расти, отнюдь не ради личной выгоды. Поступать так или не иначе подсказывала ситуация, в которой мы оказались» ты освежил в моей памяти некоторые обстоятельства. Я наседал поначалу на Мольто, потому что он был более удобной мишенью, нежели Нико. Мне надо было углубить тему прошлого соперничества. Потом наступил момент, когда лучше всего было действовать так, как ты только что сказал. Но я не собирался оказывать давление на судью. Я нажимал на Мольто и тем успокаивал Ларрона, иначе он мог выкинуть какой-нибудь фортель». «Знал ли я, что моя тактика заденет судью?» Сэнди загадочно улыбается, как могут, наверное, только латиноамериканцы. Сейчас, например, это означает его неохотное согласие. Но в общем и целом ты приписываешь мне редкую изобретательность и изворотливость ума. Я думаю, это не про меня. Большинство решений я принимал на месте по ходу разбирательства, исходя из обстоятельств. Кое-что подсказывало чутье юриста. Какой будет развязка, я не знал. «Я понимаю твое беспокойство, Расти, но принять твой взгляд на заключительное решение Ларрена вряд ли смогу». В целом он беспристрастно провел это дело. Если бы он спешил прекратить процесс, он бы отверг доказательства обвинения относительно отпечатков пальцев, поскольку сам стакан не предъявлен. Даже Делла Гварди признал, что судья действовал в рамках закона. «Нет, Ларрен Литл вынес правильное решение, а если бы он этого не сделал, присяжные все равно оправдали бы тебя». Некоторые из них прямо заявили об этом журналистам. Да, газеты в самом деле сообщали, что трое присяжных по выходе из здания суда заявили, что оправдали бы мистера Себича. Но что значит мнение трех далеких от юриспруденции людей? Другие девять могли проголосовать за обвинительный вердикт. Между тем Стерн продолжает. «Если теперь по прошествии времени некоторые мои суждения кажутся сомнительными...» то это должно остаться на моей совести и не тревожить твою. Будь счастлив. Тебе улыбнулась фортуна, и нечего копаться в прошлом. Смотри вперед. Время сотрет пятно на твоей карьере. Ты талантливый юрист, Расти. Я всегда считал тебя одним из самых лучших прокуроров у Хоргана. Может быть, самым лучшим. Я был разочарован, когда у Реймонда в прошлом году не хватило мужества взять на себя труд и сделать тебя своим преемником. Я улыбаюсь. Давно не слышал ничего подобного. «У тебя все будет хорошо, Расти? У меня интуиция!» Меня не покидает ощущение, что Сэнди что-то недоговаривает. Возможно, что сожалеет о наших разногласиях, тем не менее пребывая в уверенности, что столь печальный опыт пойдет мне на пользу. Я встаю, беру портфель, который оставил здесь, сбежав с торжества. Сэнди провожает меня до дверей. Через порог мы обмениваемся рукопожатием, обещаем держать связь и оба знаем, что при встрече нам нечего будет сказать друг другу.